Глава 5. Как говорится, блажен тот, кто не ведает. Я счастливо вдыхала в воздух, пропитанный ароматом сосен, и слушала неторопливое напевы ручья, которому вторили щелчки затворов фотоаппаратов. Мне тоже стоило приниматься за дело, создать образ Марики, И запечатлеть его. В глазах счастье, на лице улыбка, поворот корпуса на три четверти, так чтобы грудь была выразительной, а талия еще тоньше. Удивительно, но удачные снимки получились быстро и легко. Может, потому что на них я была искренней. Даже баланс белого был идеальный. Не пришлось ничего поправлять. «Определенно. госпожа Фортуна решила наградить меня парой бонусов. Гид разливался соловьем, цитируя Пушкина с Лермонтовым, перемежая высокий слог одесскими шутками, байками и собственными наблюдениями, мастерски умудряясь не скатываться в унылое перечисление фактов, событий и геоданных. Но даже не это было самым замечательным в его речи. Главное и неоценимое его достоинство он умел помолчать, когда нужно, чтобы все прониклись величием водопада, ощутили контраст сухого зноя воздуха и холода воды. Не обошлось, как водится, и без легенды, основная цель которой помочь доверчивым туристам в облегчении кошельков. Нам была представлена купель которая по очень древнему времен дискет и кассетных магнитофонов, наверное, преданию одаривала тех, кто кинет в нее монетку, удачей, счастьем и любовью. Сначала я скептически смотрела на то, как сыплются в прозрачную воду, сверкающие серебром и золотом кругляши, падают на дно, теряясь среди сотен таких же. Хмыкнула Уже было собираясь пойти обратно к автобусу, экскурсия подошла к концу. Когда увидела, как один парень из группы неловко машет рукой, пытаясь закинуть в купель свою злополучную монетку. Желтый десятирублёвый кругляш норовил выскользнуть из его руки и упасть. Я бы пожала плечами, если бы не странность в отличие от остальных. В такую жару парень был в рубашке с длинными рукавами, оставляющими на виду лишь кисти. Взглянула повнимательнее и поняла: одна из кистей, та, которой он бросал монетку, протез. Парень был без руки. Больше не раздумывая, подошла к нему и, подняв упавший кругляш, вложила в пластиковую ладонь. "Спасибо", прозвучало на удивление сухо. Словно благодарность и злость давно и взаимно придушили друг друга, оставив лишь официальную вежливость. Может, вам еще чем-нибудь помочь? спросила уже скорее машинально. Нет, произнес парень гораздо реше, словно я цыганка, что навязывалась погадать. Буркнуть не больно-то и хотелось, было невежливо, хотя фраза так и просилась с языка. А потом я подумала, Что это мы, женщины, привыкли благодарить, когда мужчина подает нам руку, приоткрывает дверь, пропуская вперед, предлагает донести тяжелые сумки. Все правильно. Как повелось испокон, он сильный и оберегает, она слабая и благодарит. А что если тот, кто всю жизнь ощущал себя защитником, силой, опорой, вдруг стал сам беспомощен? Что он чувствует? раздражение от того, что на него смотрят как на нищего, который стоит на паперте, только вместо подаяния, посильная помощь, как моя сейчас. Злость от того, что вынужден благодарить, хотя хочется проклинать день и час, когда стал таким. Судя по тому, как неловко парень обращается с протезами, они у него недавно. Но не это самое главное взгляд отчаянный, не смирившийся с потерей. Простите, незнакомец почувствовал, что обидел меня, и добавил чуть мягче. Но дальше я действительно сам. Еще раз спасибо. Я кивнула и отошла, потом полезла в свой кошелек за монетой, подержав ее в руке, с силой забросила в купель, а вдруг, не мне, а тем, кто нуждается больше меня, гид покрикивал: Шустро гоняв всех к автобусу, словно на сетка бестолковых цыплят. Я замешкалась и оказалась чуть ли не последней. Даже посмеялась бы над тем, как мечется гид, если бы не фраза одной из туристок: "Ой, а мне от МЧС предупреждение пришло о шторме". Народ загудел, как потревоженный улей. Теперь стало понятно, почему гид не озвучил причину спешки. Паника страшная вещь. Толпа хлынула вперед, и я вместе с ней, но то ли рассылка запоздала, то ли ненастная погода оказалась проворнее, ливнем нас накрыло за сотню метров до вожделенного автобуса. Дождь шел стеной, отрезая всех и каждого, словно заковывая в броню, что нестерпимо давит своей тяжестью на плечи. Порывистый ветер, ушатый воды с неба, Я моментально стала мокрой, холодной, грязной. Было ощущение, что попала в дыру, где вокруг лишь слякоть и лужи. Нога провалилась во что-то скользкое и коварное, а в следующий миг я уже летела носом вперед со склона под колеса автобусу, что урчал двигателем, готовый тронуться. Вряд ли в таком аду меня видел водитель. Заголосить не успела, крик застрял комом в горле. Безмолвная, я неслась по крутому склону вниз. Резкий рывок, от которого ткань затрещала, заставил остановиться буквально в полуметре от здоровенного колеса. Я лежала на спине, и дождь хлестал меня по лицу. Лямка от холщовой сумки, перекинутой через плечо, врезалась в кожу. Похоже, что именно за этот баул кто-то меня исхватил, не дав съехать под колеса. Живы произнес тот самый голос, который еще недавно чеканил категоричное нет. Да, сглотнула, вернувшись наконец к членораздельной речи. А когда чуть приподнялась и повернула голову, то увидела, как именно сумел остановить меня парень. Он, подошвой кроссовки, буквально пригвоздил к земле сумку, ехавшую следом за мной по грязи, и при этом умудрился сам не рухнуть. Спасибо. Я встала, пытаясь не упасть вновь, и с благодарностью цепляясь за поданную руку. В автобусе кто-то истерично выл, из дверей выглядывал обеспокоенный гид. Мы с моим спасителем оказались последними, не зашедшими внутрь. Не за что. Парень широко и счастливо улыбнулся. Быстрее, быстрее, пока дорогу не размыло, меж тем поторапливал экскурсовод. Мой новый безымянный знакомый шел по скользкому месиву, на удивление легко и твердо. Я семенила рядом, без конца елозя подошвами по мокрой глине. В салон мы зашли абсолютно мокрые, но я в отличие от парня, еще и грязный. На моем месте уже сидела какая-то дама в очках и с открытым ртом, из которого несся тот самый вой, что я слышала на подступах к автобусу. пришлось осторожно пробраться мимо и топать в самый конец салона. Свободных мест там было несколько. Я уже было обрадовалась, что расположусь с комфортом, как рядом со мной опустился мой спаситель, не спрашивая свободно ли и вообще не вторгается ли он в мою приватность. Нет, плюхнулся с довольным видом и все. Автобус тронулся, наскочнула дама, перестала наконец выть. Я грязная, запачкаю», — попыталась вас звать хотя бы к логике. Если запачкаете, то я вас замочу, усмехнулся он в лучших традициях киношного киллера, а потом озорно улыбнулся и как ни в чем не бывало уточнил: "Промок до нитки, хоть выжимай". "Не думаю, что можно стать мокрее, чем я уже есть", скептически хмыкнула я и внимательнее посмотрела на парня. "Укупили" Я приняла его за юношу, но сейчас поняла, что передо мною уже вполне себе мужчина. Только тонкий в кости, жилистый, состоящий из сплошных крепких мышц без капли жира. Рыжеволосый от природы, с мелкими веснушками, что едва припорошили его скулы, зелеными вопросительными глазами и волосами, собранными в короткий хвост, он чем-то напоминал мне белку. тебя спасла белочка, хотя многих наоборот. пришел в голову истерический каламбур. Только сейчас я до конца осознала все и испугалась. А может, это просто дали о себе знать давшние приключения? и мой эфемерчный скат по глиняной тропе стал последней каплей. Меня, кстати, К ка... я опомнилась в последний момент и представилась, как подобает. Марикой зовут. И давай уже на ты. После того, что между нами было, выкать как-то даже предосудительно. Меня Романом, можно просто Ромой. И что же между нами было? Невинно хлопая длиннющими ресницами, на которых мерцали капельки дождя, спросил рыжий. Как что? возмутилась я. Ты повалил меня на обе лопатки, так что у меня перехватило дыхание. Спаситель фыркнул, Мне ещё скажи, что после этого я, как порядочный рыцарь, обязан на тебе жениться. А ты готов? Поддела я рыжего зубаскала. Почему бы и нет? Только учти, я работаю по предоплате. Аванс по супружеским выплатам — вперед!» Скажи он это чуть похабно, с нотками хвастовства, то фраза звучала бы пошло, но нет. Мой собеседник сумел произнести все в столь искренней, кристально честной манере, присущей лишь прожженному плуту, что я не смогла не улыбнуться. А потом поймала себя на мысли: внешняя идеальность и красивость нужны лишь для знакомства. Для всего остального нужен сам человек. И вот сейчас передо мною сидел именно человек, а не те ярлыки, которые так любят цеплять общество. Когда мой спутник опустил щиты злости и отчаяния, то я узнала его другим, веселым, порою едким до сарказма, открытым и жизнерадостным. Рыжий вздохнул, склонил голову набок, словно овчарка, пристально посмотрел на меня и выдал: "Нет, все таки я на тебе не женюсь". "Это еще почему?" прищурилась я. "Я, может, уже настроилась?" В мыслях платье примеряю, думаю, кого на свадьбу пригласить, а кому в брачном загу застолье отказать. Ты слишком красивая, а еще веселая и умная, и последнее не отрицай. Он предупреждающе упрямо мотнул головой. Была бы дурочкой, не отошла бы от меня тогда укупели, дав просто побыть одному. Обязательно либо навязалась бы с опекой, либо уничижительно фыркнула и гордо повернулась спиной, демонстративно обидевшись. Большинство, кстати, так и поступали. Он хитро глянул на меня, словно дожидаясь, как я отвечу на эту провокацию. А вот фигушки. Роман усмехнулся и продолжил: "Так вот, ты, как я уже сказал и повторюсь, умная, красивая, с юмором, а такие никогда не бывают свободны". даже если они уверяют всех и каждого в обратном, у них все равно кто-то есть в мессенджерах, в мыслях, в сердце. Слово за слово, и мы с Ромой разговорились. Оказалось, что во многом наши взгляды на жизнь совпадают. Из вскользь оброненных фраз я поняла, что еще год назад мой собеседник был сильным, здоровым и отчаянным. Впрочем, как первого, так и последнего У него и сейчас было, хоть отбавляй. А вот о причине, из-за которой Рома сейчас на восстановлении, я спрашивать поостереглась. Захочет сам расскажет. В отель мы вернулись к вечеру. Дождь уже не лил стеной, а лишь шумел, словно смывая наносную мирскую суету и заставляя прислушаться к себе. Даже отчасти была благодарна за ту прохладу, что он принес с собой. Если бы ни одно, но сейчас я напоминала постоянного клиента грязи лечебницы в разгар процедур. Нет, чтобы там Марика себе не думала, я теперь ни за что не суну носа в эти волшебные обертывания глиной и водорослями. Где тебя за твои же деньги выможут с ног до головы, как первосортную хрюшку. Хватит с меня сегодняшнего полета по склону. Добравшись до номера, я с наслаждением приняла ванну и уже планировала спуститься к ужину, как в дверь постучали. Я, только вымывшаяся, с тюрбаном из полотенца на голове и в халате, пошла пола открывать. Если это Андрис с очередным сверхсрочным и сверхважным расследованием, пошлю его далеко, хотя бы до завтрашнего утра. За дверью оказался именно Андрис. в белой рубашке, гладко выбритый и благоухающий парфюмом с нотками морского бриза. В общем, если бы он не стоял на пороге моей комнаты, я решила бы, что этот тип намылился на свидание. Свидание. Так, похоже, следующий в списке какая-то красотка, и он благородно решил взять ее на себя. А я очевидно должна ему как-то помочь. А вот фиг Можно войти. Андрис проявил неожиданную вежливость, что-то когда он меня связывал, я такого не припомню. Между тем, визитер продолжил: "Я хотел бы с тобой поговорить". Я смерила гостя взглядом, пройдясь от девственно белого воротника стойки у рубашки до стрелок на брюках, и произнесла ровно то, что чувствовала: "Знаешь, Андрис, а тебе никто не говорил, что общение Это как секс. Нужно еще вызвать желание у человека этим с тобой заниматься. Все остальное насилие. Так вот, у меня сейчас нет ни малейшего желания после долгого дня и всех приключений на мою зад умную голову я хочу отдохнуть, а не мчаться и выяснять, кто намерен тут всех отравить. Заразить, педантично поправил Андрис, смурнее. Хорошо, сначала отравить, а потом заразить и под конец прикончить. Я была настроена крайне оптимистично. Ты можешь меня хотя бы выслушать? Нет, рявкнула я. придется. Андрис, так и не дождавшись от меня предложения войти, сам шагнул вперед. Я была вынуждена отступить, потому что своим своём печаталась аккурат в грудь нахала. И не подумав закрыть дверь, я развернулась и уперла руки в бока. Я уже сказала, что не пойду с тобой сейчас выслеживать очередную подозреваемую. Тебе по слогам повторить? Не пойду. Да и не надо. Ты можешь просто одеться и нет, отрезала я. как никогда была тверда в намерении отстоять свой законно выстраданный отдых в постели под теплым и уютным одеялом. Повторяешься. Спокойно обронил брюнет, но глаза его метали молнии. Нет, это не разговор, это разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны. Фиг знает, когда и по какой причине рванет, и разнесет ли в клочья или всего лишь контузит. Ты хочешь сказать, что я старая? Из всей фразы выбрала самую удобную часть для атаки. Нет, просто я не знаю, с какого бока к тебе подступиться, чтобы остаться целым и добиться цели. Какой еще цели? возмутилась я. Андрис же, буркнув себе под нос, прав был Гроссман, проще всего просто схватить. Сделал шаг и наклонился. Ой! Доля секунды, и я оказалась банально перекинутой через плечо брюнета с мокрыми волосами, с которых тут же на пол десантировалось полотенце. В коротком розовом халатике, дрогающая ногами и вообще рьяно сопротивляющаяся: "Поставь, где взял!" И не подумаю, Андрей вынес меня в коридор. И почему я дверь не закрыла? Надо было запереть ее на все замки и ключ выбросить. Я буду кричать, прошипела я, примиряясь куда бы вонзить свои зубы. «Проснешься знаменитой, насмешливо ответили мне. А уж как ашоту понравится. Я моментально притихла. В этот момент в моей голове зародились и тут же принялись стремительно, как бамбук на суперподкормке, расти коварные планы мести. Андрей поудобнее меня перехватил, чтобы я не легалась и продолжил. Знаешь, обычно я не так приглашаю девушек на свидание, но ты меня вывела, поэтому извини, но поедешь до места таким нетрадиционным способом. Я опешила, даже, можно сказать, зависла, не веря своим ушам. Какое еще свидание? Попыталась выгнуться дугой и распрямиться, но вовремя заметила косяк и опять пригнулась. романтическая в меру так мы и шли вернее тратас бодро топал а я висела у него на плече провожаемые взглядами сотрудников отеля и редкими постояльцами кто-то молчал кто-то хихикал кто-то даже сфотографировал с той другой стороны пусть то что от меня попало в кадр даже ревнивый ашот не сможет опознать а вот кому было на наш дуэт наплевать Так это тем, кто предпочитал 40-градусную температуру для отдыха не по Цельсию или Фаренгейту, а по Менделееву. Они были заняты делом ответственным и нетерпищим невнимательности дегустацией. На улице все так же шел неспешный дождь, и пляж, который примыкал к отелю, был пуст. Только в беседке, что стояло от нас в сотни метров недалеко от прибоя, горел светильник. А вот сейчас не дергайся или уроню. С такими словами Андрис взял со специальной подставки, что находилась у входа здоровенный автоматический зонт-трость, и открыл. Я тут же перестала трепыхаться. Быть уроненной в мокрый песок под дождем как-то сразу расхотелось. Лишь уперла локоть в поясницу похитителя, положив подбородок на ладонь и с философским видом начала обозревать пейзаж. На заднем фоне маячили отель Песок, узкая дощатая дорожка, по которой Андрис, собственно, меня нес, и дождь. На переднем задница. Она была без ложной скромности привлекательной. Я бы даже сказала грешной, но я бы предпочла держаться от этого греха подальше. Хотя, как эстетка, не стала упускать его совсем уж из виду. А вот когда мы дошли до беседки, и Андрис наконец-то поставил меня на ноги, я решилась высказать ему все, что думаю, начиная с купания в бассейне и заканчивая так называемым приглашением на свидание. "Да что ты вообще себе позволяешь?" начала я запальчивую речь, но так и не успела перейти к сути. Андрис, несмотря на то, что за его земляками прочно закрепилась слава безэмоциональных и слегка заторможенных, проявил прямо-таки взрывной темперамент. Он заткнул мне рот самым легким для мужчины способом, Поцеловал шипящую и брекающуюся меня. Этим Андрис полностью подтвердил извечную истину: женщина существо эмоциональное, поэтому мужчина должен быть уверенным и решительным. Бывают поцелуи, которые хочется поставить на повтор. Так вот, этот оказался как раз таким, пьянящим, как вино, пряным, жгучим, дразнящим. Андрей провел по моим зубам языком, углубляя поцелуй, заставляя мою голову кружиться. Его сильные руки, дарящие ласковые прикосновения, Будоражили и нежели одновременно. Я даже не представляла до этого мгновения, что значит очутиться в сильных мужских руках. Оказалось, что это чудесно, невесомо, пьяняще. Я сама не поняла, когда и как ответила на поцелуй, но оторвались мы друг от друга лишь тогда, когда за нашей спиной тактично кашлянули. Взгляд Андрисса Слегка расфокусированный, шальной, счастливый, был красноречивее всяких слов. Прошу прощения, но вы распорядились подать игристое вино сразу же, как придете сюда. Андрей коротко кивнул, а мне захотелось провалиться сквозь землю от так не кстати проснувшегося стыда. В беседке под соломенной крышей, где был накрыт столик, из освещения были лишь свечи. А тени плясали на невесомых белых шторах. Во всей этой вечерней сказке был всего один лишний элемент интерьера я, в халате, с мокрыми волосами, босая, в общем, лишенная романтики от слова совсем. Андрес не обращал на официанта, да и на обстановку никакого внимания. Я хотел извиниться и не придумал ничего лучше, чем вот это. Бесхитростно начал он, беря меня за руку. А еще... ты удивительная девушка. Тут он посмотрел на скептическую меня, уже протрез... прозревшую после неожиданного поцелуя, и сбился. Потому под конец своей речи то ли спросил, то ли просто констатировал факт. И я что-то не то говорю, определенно заверила милым до приторности голосом. Я вообще становлюсь кроткой и очаровательной, когда затеваю пакость. Андрис, словно что-то почуяв, с подозрением покосился на меня и, как любой мужчина, боящийся женских истерик, поспешил покаяться еще раз. Прости, и за бассейн, и за то, что, м -м, притащил тебя сюда. Просто скажи честно, ты бы ведь отказалась, если бы я тебя просто пригласил. А я поймала себя на мысли, что он прав. Неужели этот тип уже так хорошо меня изучил? Зато отказала бы тебе при полном параде, в вечернем платье и на каблуках, закрыв дверь перед самым твоим носом. М-м, мечта. Учту, что давать время тебе на сборы нельзя, проворчал Андрис, за руку подводя меня к столику. Официант уже испарился. Мелкие пузырьки в бокалах шампанского были полны оптимизма и стремились вверх. Свечи, зажжённые только что, ласкали приглушённым светом закуски и салаты, что стояли на нашем столе. Что же до вечернего платья, это я скорее идиот, не угадал, а ведь была мысль о шортах и футболке. Тогда бы мы с тобой гармонировали во всём, включая одежду. Вот как на такого злиться. Мы сидели друг напротив друга, абсолютно разные, встретившиеся всего на миг. и Я понимала, что вот сейчас совершаю наверняка одну из самых больших ошибок в своей жизни, влюбляюсь. А ведь я толком ничего не знаю о Андрисе, кроме того, что он должен вычислить преступника. Этот вечер был удивительным. Нам шептали дождь и ветер, что дул с моря. Мы говорили о всякой ерунде, А я то и дело ловила себя на том, что мои мысли словно срываются с поводка и несутся прочь, оставляя телу лишь чувства. Уже совсем стемнело, а дождь кончился, когда мы встали из-за стола. Андрейс вроде бы и не напрашивался на чашечку кофе в открытую, но проводил до самого номера. А когда я приоткрыла дверь, потянулся за поцелуем. И тут я поняла, как снова боюсь ошибиться. Предательство быстро учит осторожности. У меня был хороший учитель, именитый, с научной степенью в данной области. Я сделала то единственное, что сразу пришло на ум спросила об оставшихся подозреваемых. Андрей посмотрел на меня внимательно, а потом заявил: "Знаешь, я решил, что все же справлюсь сам". У меня в запасе есть пара дней, и и ты говорил, что к этим пятерым тебе в одиночку не подобраться. Вечер полной романтики закончился совсем по-деловому. Андрис, чаевший попасть в мой номер, в него таки попал и даже больше расположился на моей кровати. Вот только это его увы не радовало. Ибо занимался он в основном тем, что пытался меня отговорить от участия в расследовании, а я же наоборот проявлял рьяный энтузиазм, пытаясь он им, как клином, вышибить из головы так не вовремя затесавшуюся в нее влюбленность. Подозреваемых осталось пятеро: семидесятилетняя аристократка голубых кровей и потомственная стерва по совместительству браток, конкретный, как вопрос о пакете на кассе супермаркета. Сердцеедка-охотница на мужчин, шеф-повар молекулярной кухни и программист-осеменитель, переопыливший уже добрую дюжину курортниц в отеле. На последнем кандидате, чью нелестную характеристику выдал Андрис, я не удержалась и хихикнула, подумав про себя. попылитель, не опылитель. Главное, чтобы Касперский всегда был при нем, а то разнесет дамам троянов. У меня даже возникло подозрение, что Андрис специально выпятил именно эту черту последнего подозреваемого, словно предупреждая. Похоже, мой подельник — тот еще перестраховщик и собственник. О деталях договаривались уже за полночь. Андрису, судя по всему, Уже не нравилось то, чего он так жаждал пару дней назад. Моя роль отвлекающего маневра. Начать решили с самого сложного и перспективного подозреваемого шеф-повара молекулярной кухни. "В чем, собственно сложность этого супчика?" с любопытством спросила я. "Я его уже обыскивал", мрачно ответил Андрис, "и даже нашел пробирки, целую прорву чертовых пробирок". а еще приборов, гомогенизаторы, роторные испарители, дегидраторы, камеры шоковой заморозки. И как же ты все это выяснил, как и у меня рылся в вещах без ведома хозяина? Нет. Андрес непроизвольно потер ногу. Не непроизвольно подумалось. Интересно, а шрам у него остался от моих зубов. Брюнет меж тем продолжал Мне для этого пришлось основательно напиться. Я удивленно вскинула брови. Да-да, надраться как сапожнику, но перед этим познакомиться с самим Юрием Пановым, гением российской молекулярной кухни и жутко алкоголестойким субъектом. А можно поподробнее? Я села на кровати, скрестив ноги и приготовилась слушать. Андрес насмешливо приподнял бровь. На свою эпичную историю знакомства с кулинарным метром все же поведал. Как оказалось, я не первая, кого ушлый брюнет подловил у лифта. До меня случилась встреча с Юрием Пановым, слово за слово, чисто о мужском: хоккее, ЦСКА, машинах и женщинах. Потом приглашение в номер, которого Андрей сы добивался, а вот там следователя ждало полное фиаско. Пробирки были, тьма, а еще полно колб, мензурок и прочего инвентаря, которому бы позавидовал любой химик или даже целая лаборатория. Этим добром, а также своими чудо-приборами шеф-повар непременно лично похвастать перед новым знакомцем и подробно все расписать. Как искать в этом царстве алхимика двадцать первого века одну нужную пробирку, Андрис не представлял. Я тоже слегка зависла. Хм, да. Уравнение. Отель по большей части уже спал, а мы сидели в моем номере. Я открыла ноут и забивала в таблицу все, что удалось нарыть Андрису про подозреваемых. Так мне лучше думалось. когда перед глазами стройными рядами или столбиками шли данные. Время готовилось начать бег новых суток с нуля. На небе то пряталась зарванными облаками, то вновь появлялась луна. Я любила ночь за разговоры под светом звезд и фонарей, за поездки, когда видны лишь свет фар и горящий неон вывесок. Ночные перекусы кажутся вкуснее, ночной душ лучше смывает усталость, а чай, выпитый под шёпот сумеречной тишины, действует на меня не хуже колдовского зелья. В общем, ночью все лучше, чище, четче. В это время мой мозг работает как часы. вот только порою из этих самых часов выскакивает кукушка. А давай мы ограбим шеф-повара. Предложила я Андрису таким тоном, словно речь шла о покупке мороженого, а не о преступлении. Тот закашлялся. Ну, или одолжим все его пробирки на время, а там уже пусть специалист разбирается: борщ в колбе или вирус? Андрес смотрел на меня внимательно, очень внимательно. Я даже успела прочувствовать, что сморозила глупость, когда он усмехнулся. Знаешь, в женщинах меня всегда возбуждает ум, а особенно с нестандартным мышлением. Но если прибавить к нему юмор, красоту и находчивость, то я просто разум потеряю. И что ты имеешь в виду? подозрительно спросила я. То, что ты серьезно попала, Катя Скрипка». Я лишь покачала головой. Так в чувствах мне еще ни разу не объяснялись. Да если разобраться, Мне попутному еще ни разу не признавались. Ну, разве что в детском саду, тогда дело почти дошло до свадьбы. И я даже отдала жениху в обед свой любимый компот из кураги. Но, выпив до последней капли вкуснятину, он в тихий час уже вовсю кадрил Альку, что спала с ним на соседней кровати. Хотя она все время ходила с соплями и вообще была некрасивая. Вот еще тогда надо было понять, что мужики по своей природе такие, вроде и благородные, и учтивы, но до чего же падки на разнообразие. И сейчас передо мной сидел один из представителей мужского племени. Да я и так попала. Мне надо еще неделю изображать из себя скромную и непорочную, а меня по коридорам таскают в халате, и ночью в номере мужчина За честью Марики, между прочим, детектив следит, сказала в шутку то, что по факту было серьёзным. По поводу этого плюшевого сыщика можешь не беспокоиться, он ликвидирован. Кем? Чернявой Татьяной. Я сложила в уме то, как кудрявая пышка только недавно говорила о своём кавалере, который приехал в отель в командировку на съёмки. И меня терзали смутные сомнения, что этот фотограф обратил внимание на мою соседку по столу не просто так. «Причем здесь какая-то Татьяна? не понял Андрис. Твой детектив нейтрализован и счастлив. Получил внушительную сумму, в разы превосходящую стандартный гонорар частного сыщика. Теперь в его отчете ты будешь выглядеть столь же непорочной, как дитя, только что выпавшая из клюва аиста. «Аиста!» — мечтательно повторила я и пожаловалась. А вот нянечка в садике всегда говорила: "Скрипку с ее характером точно принес не айст, а дракон. Нормальный характер, как раз в меру вредный, чтобы мое железное терпение смогло его выдержать". «Но-но! я попрошу". К слову о нашем детективе, перебил меня Андрис, ловко меняя тему. Послезавтра он будет снимать тебя скрытно для отчета. Как ты нюхаешь цветочки в оранжерее, купаешься в море и скучаешь. Андрес долго расписывал сначала прелести фотосессии, потом свой вклад в спасение моей, то бишь Марикиной, репутации, намекал на скромную награду за сей труд в виде поцелуя. В общем, он делал все, чтобы увести меня от обсуждения подозреваемых. Но к несчастью для Брюнета, тема поисков преступника была для меня более безопасной, чем вопросы чувств. Так что скажешь об ограблении? Я была упряма, как ребенок, которому сказали нельзя, а он все равно лезет. Андрес помрачнел, но выдавил таки из себя: "Хорошо, грабить будем завтра в обед". А почему в обед? Потому что до обеда я буду спать, и ты тоже. Я уничижительно фыркнула на сие заявление. Правда, в тот момент еще не подозревала, что если брюнетистый гад, развалившийся на моей постели, что-то задумал, то сделает все и даже больше, чтобы это осуществить. В данном случае Андрес решил, что мне необходим здоровый восьмичасовой сон, а потому, оккупировав мою подушку и половину кровати, сладко зевнул и выдал: "Знаешь, Я, пожалуй, лично прослежу, чтобы ты не вскочила ни свет, ни заря. Поэтому остаюсь здесь. А ничего, что я как бы против. Ничего, ничего. Тоном покладистого гостя, которого хозяйка предупредила о бардаке в доме, ответил Андрис и еще раз показательно зевнул. Я опешила ровно на пару секунд. Если он так устал, я тоже буду милостивой. В частности, весьма мило, могу вылить на голову оккупанта стакан холодной воды. С таким намерением я и потопала в ванную, а когда вернулась, то Тратус уже блаженно дрых. Моя рука с полным стаканом так и застыла над его макушкой, а я посмотрела на осунувшееся лицо, на тени, залёгшие под глазами, вспомнила про то, как быстро Андрис вырубился и пожалела. Правда мелькнула мысль, что доброта имеет свойство возвращаться бумерангом и бить по затылку, когда ты только отвернешься и решишь идти дальше. Но лично он проследит, следователь. Я покачала головой, припомнив слова Андрисса. Поставила стакан на тумбочку и задалась вопросом: "Что для меня важнее: честь или удобство?" Выбрала второе. Ибо для первого я родилась слишком поздно, и на роль трепетной девы викторианской эпохи ну никак не тянула. Зато у меня отлично получилось вытянуть из-под Андрисса одеяло и единолично им укрыться. Сон как назло не шел. в голову лезли самые идиотские мысли от что мне готовит новый семестр до тварь я лежащая или планы на счастье имею. Причем последнее почему-то ассоциировалась у меня с брюнетистым тратасом Все же влюбилась сделала я для себя неутешительный вывод и не заметила как уснула утро я встретила в одиночестве в распахнутое окно проскользнул ветерок и игриво всколыхнул шифон штор Донес до меня крики чаек и запах моря солнце уже светило вовсю но еще не жарило я осмотрелась. ноутбук был заботливо переложен на стол, хотя я точно помню, что вчера он остался на прикроватной тумбе. Я рядом с ним стакан поставила, прислушалась, в ванной не слышалось плеска воды, да и вообще, было четкое ощущение, что я здесь в гордом одиночестве. Гадство. Хотя, может и лучше, что Андрис ушел по-английски. Вот только кончиком языка я почувствовала привкус сожаления. не острый, не пряный, не горький, а пресный. Уверенность это лучшее, что может подарить мужчина женщине уверенность в том, что у них будет общее завтра, что ей есть на кого опереться, что он поймет, поддержит, не отпустит. Поразительно, как одна маленькая деталь может разрушить надежды. Я тряхнула головой, словно так могла выкинуть из нее ненужные мысли. Передо мною на одеяло шлепнулся жук. Самый обычный жук с лапками и усами. Нет, я, конечно, знаю, что в моей голове полно тараканов, но жуков там точно отродясь не водилось. Я подняла голову, чтобы посмотреть на потолок, и и замерла. Под потолком летали гигантские бабочки. Штук десять. Я никогда таких не видела. Они были огромными, пёстрыми, невероятными. Я сидела и смотрела на них, открыв рот, и даже не заметила, как дверь тихонько приоткрылась, и в комнату вошел Андрис с подносом. Я подумал, что букеты из цветов тебе наверняка дарили, а вот букет из живых бабочек нет. Только он слегка разлетелся по комнате, пока я ходил за завтраком. А на моем лице, помимо воли, расцвела улыбка. Не от бабочек и дразнящего запаха кофе и свежих теплых круассанов, а от заботы. Это чувство было странным, новым и невероятно приятным, настолько удивительным, что казалось сном. А после сказочных видений обычно следует жестокое пробуждение и встреча с неприглядной реальностью. Но сегодня и сейчас я решила: моя жизнь, когда хочу, тогда и глупышка. И пусть я потом пожалею, но этим утром буду пить мое личное счастье большими обжигающими глотками. А дальше, что суждено, то и случится. Для храбрости даже про себя повторила любимую считалочку моей Женьки: Все будет хорошо. Практически, теоретически, продуктивно, дедуктивно, индуктивно, по статистике, по теории больших чисел, по Менделю, по фихуе. правильно подумал, не дарили ни разу, призналась я. Шея слегка затекла, я опустила голову, тут же наткнувшись взглядом на жука, который шустро перебирал лапками, пытаясь тихо улизнуть, пока я удивлялась и восхищалась. Андрей тоже заметил многолапого шпика, отложил под нос, невозмутимо подошел к кровати и с ловкостью мальчишки-озорника который уже наловчился бить стекла чуть ли не профессионально, сцапалный секомыша и метнул его в приоткрытое окно. Только лапки меж створок и просвистели. Будем считать, что комплимент от флористов Бабочка-ведов мы не заметили. С этими словами Андрис уже по-хозяйски пошел в ванную мыть руки, а я буквально слетела с кровати, кинулась за расческой, чтобы пригладить волосы, поправила одежду. Заглянула в зеркало шкафа-купе и нырнула обратно под одеяло ровно в тот миг, когда он вернулся. Что это только что со мной было? Я от себя такого не ожидала и была в легком шоке. Ей-богу, прямо как школьница на первом свидании. Пока мы завтракали, время приблизилось к полудню, а это значит, что скоро нужно будет приступать к знакомству с гением молекулярной кухни. Обсудив с Андрисом детали, условились, что через час я спущусь в ресторан, именно в 13:00 всегда обедал пунктуальный Юрий Панов. В этот раз удирать я не планировала, как и резко беременеть до девятого месяца. Но все же решила, что надеть стоит вещь не только соблазнительную, но и по принципу, если что, не так ее и жалко. Потому выбор пал на эффектное, но жутко неудобное коктейльное платье, которое по ощущениям при носке напоминало помесь корсета и доспеха рыцаря Тифтонского ордена. Не вздохнуть, не присесть толком в этом извращении дизайнерской мысли было нельзя. И так, спустя ровно час, я на высоченной шпильке с прической и макияжем шествовала по залу ресторана. Моя задача Была задержать именитого шеф-повара не менее чем на два часа. Андрей уверял, что этого времени ему хватит, чтобы точно сказать, есть ли в хоть одной пробирке зараза. Мой столик оказался пуст, и все то время, что я пила свой сок, украдкой смотрела на свою жертву. Объект промысла, уже в годах, с седыми висками, ни о чем не подозревая, с удовольствием уплетал ни разу не молекулярный рассольник. Чёрная с проседью короткая борода, небольшой животик, смоглая мясистые руки, которые навевали у меня ассоциацию с Отелло. Всё это был Юрий Панов. Красный шейный платок, что виднелся в вырезе рубашки, с головой выдавал в обладателе алого шёлка того ещё эстета и пижона. Тоже мне, Никас Сафронов, от разделочной доски Когда гений кулинарии промокнул губы салфеткой и начал вставать, я поняла: пришло время. Походкой от бедра я продефилировала ровно до того места, где начинался столик моей жертвы, а дальше в бой пошли шарм, женское обаяние и курсы эквилибристики в купе с актерской игрой. Я взмахнула руками, будто бы теряя равновесие, и уже готовилась рухнуть аккуратно в руки шеф-повара. Когда этот гад поступил прямо-таки не по-мужски, он сделал шаг в сторону, Еще миг, и я бы расквасила нос о пол. Но, как говорится, если женщина решила осчастливить мужчину собою, он бессилен. Потому я в последний момент умудрилась схватить Панова за шейный платок. Процесс моего падения сменился удушением, зато я не грохнулась. Кулинарный метр захрипел и стал стремительно бледнеть. Теперь уже мне пришлось его спасать. Вот уж не думала, что когда-нибудь на высоченных каблуках буду пытаться удерживать внушительную мужскую тушу. Я уже отпустила платок и подхватила паново под локти, когда увидела спешившего к нам официанта. Толкнув свою жертву на стул, я устроилась подле него. Юрий что-то попытался прошипеть при приближении помощи, но я, поняв, что сейчас добыча может что-то мумкнуть и ускользнуть, взяла инициативу в свои руки и уверенно громко потребовала: "Вызывайте скорую, у человека сердечный приступ". "У меня не" попытался возразить объект моей атаки. Немедленно перебила я: Начиная старательно причитать и делать вид, что не сама во всем виновата, а только лишь оказалась мимо проходящей. Ну хорошо, мимо падающей, когда человеку резко поплохело. Посему вцепилась в свою жертву мертвой хваткой и начала сеанс внушения. Вам плохо и точка. Панов попробовал сопротивляться в духе: "Дамочка, вы что себе позволяете?" Но когда я прислонила его голову к своему выразительному декольте, отчего то затих. Всегда знала, что пытающегося завопить мужика можно заткнуть грудью, и неважно, какой у него при этом возраст пара месяцев или несколько десятков лет. Вот и сейчас этот придушенный Лавелас, разве что не мурлыкал, и шеф поварскими лапами, довольно шустро исследовал все, до чего мог дотянуться. Интересно, что он там искал, пока спускался с корейки к моему филею, потом окараку и покушаясь уже на рульку. Не иначе, ценные запасы калорий. Врачи подоспели быстро и даже с носилками, Я выдохнула. Но тут кулинарный метр словно очнулся и попытался протестовать. Увы, придушить его на бис под пристальным вниманием врачей, официантов и просто вкушающих ресторанные хлеба и наслаждающихся халявным зрелищем гостей отеля, я не рискнула. Зато две красные бумажки донат Марики на фон для селфи, которые я сунула в руку одного из последователей Гиппократа, убедили врачей в необходимости госпитализации. Они тут же пришли к выводу, что нужно исключить Крис, и споры загрузили поново на носилки. Я бы с чистой совестью помахала ему вслед ручкой, если бы ни одно, но убежит же, пошлет всех куда подальше, обложит моих только что подкупленных союзников, пройдясь по всем параграфам анатомического атласа и потопает к себе в номер. А там Андрис Поэтому я все так же изображая крайнюю степень раскаяния, переживания и смятения, полезла вместе с пановым в карету скорой. Кажется, кулинар только этого и ждал. Уже подъезжая к больнице, и трепетно держа за руку свою жертву, я удостоилась хитрого взгляда и вопроса. Признайтесь, это был такой оригинальный способ знакомства? Я натурально вздрогнула. Какое же это знакомство? Если я даже не представлялась, попыталась выкрутиться. Я просто поскользнулась. Вы испугались. Вот сердце и прихватило. знаете ли вы, сколько девушек пыталась упасть ко мне в объятия. Вы спрашиваете так, как будто этому не рады. Провокационно усмехнулась я. Почему же не рад? Мое мужское начало очень даже рада. И тут же поспешил уточнить. А вот та часть Юрия Панова, которая отвечает за рациональное, расчётливое и половой классификации не поддается, в таких случаях всегда предостерегает, что милой молодой даме наверняка что-то надо от симпатичного брутала, который всем хорош, кроме даты рождения в паспорте. Я про себя усмехнулась. Ну этот кулинарный метр от скромности не завянет. захотелось слегка выбить у него почву из-под ног. Скажите, а вы женаты? Нет, «Нет». то с интонацией холостяка, который только-только закончил обмывать свой развод, выдохнул Панов. И я не замужем, причем дважды. Постаралась вложить в свою короткую реплику столько печали, что кулинар весь подобрался. Панов, как старый лис, почуял На него нацелила охота непростая содержанка, ищущая себе нового спонсора, а профессиональная невеста. Он сглотнул и отчего то зашарил взглядом по кабине скорой, словно ища поддержки. Наткнулся на санитара, что с молчаливым интересом наблюдал наш диалог, и схватился за сердце. Ох, кажется, опять прихватило. Мне на это лицедейство захотелось выдать коронное "Не верю" Станиславского. Судя по тому, как скучающий работник скорой подался навстречу резко больному, я была не одинока в такой оценке актерских потуг. Панова, хорош гусь. А значит, если для постели и отношений, которые, как говорится, на один прилет аиста и тот порожняком, так я готов и рад знакомству. ставила за маячить на горизонте возможности фаты, так мы сразу напяливаем парадный саван. Да вы не переживайте так. Сами же сказали, что падало на вас девушек много. Значит, вы ко всему привычный. Зачем же за сердце-то хвататься? Просто ни одна из них не была так откровенна и стремительна. Не иначе, как с перепугу, признался гений кулинарии. Просто я честная и сразу предупреждаю. Строю свою жизнь так, чтобы в любой ситуации могла обеспечить своих детей, а мужья дело наживное. К тому же, они не недвижимость. Могут прийти, могут уйти. Я постаралась донести до мужика философию охотницы за состоянием, чей образ сейчас и примерила. Видимо, все же стоило изложить эту мысль как-то иначе. Кулинару реально стало плохо. Он побледнел и попытался отключиться. Или у Панова вдруг стремительно прорезался недюжий актерский талант, но просто так отпускать его с этого света я не собиралась. "Эй, а ну не сметь умирать. Я за тебя еще замуж не вышла". Уже не этикетничая и переходя на понебратское ты, возопила я. И потом уже крикнула водителю: Там за штурвалом, где здесь ближайший ЗАГС, по дороге заскочим. Панов, видимо, решил, что трупом ему все же поспокойнее будет. Когда он закатил глаза, я поняла, что переборщила. Мужик-то в годах, хотя глазами все еще ловил вас. Медбрат, которому я в ресторане сунула взятку, от чего-то не спешил хвататься за ампулу адреналина или орать разряд. Наоборот, с деловым видом проверил у Панова зрачок. пульс и изрек. А классного его до обморока довели. Теперь в ЗАГС?» Я с облегчением откинулась на стенку кабины и сдула упавшую на лоб прядь, но признаваться, что сама струсила до жути, не хотелось. Наконец-то отключился. Выдохнула протяжно, не ронять же реноме профессиональной невесты. Нет, женить его пока рано. Давай в больницу, и чтобы он там на пару часиков минимум остался. Могу и на недельку. Тут же оживился проидошестый эскулап. Только это будет, денег больше не дам, опережая ушлого медбрата, возвестила я. Собеседник сразу поскучнел и с коммерческими предложениями больше не обращался. Благо через пару минут мы и вовсе подъехали к больнице. В принципе, на этом я могла бы считать свою миссию выполненной. В ближайшее время Юрий Панов точно не появится в своем номере, ему будет не до кулинарных пробирок. Но я все же решила убедиться, что наши врачи умеют харан в смысле лечить на совесть. Поэтому три часа добросовестно курсировала по коридору. Пока моего клиента сначала реанимировали, точнее выводили из состояния неглубокого обморока, а потом и анализировали, сцедив у упавона немного крови и не только ее. Как выяснилось, попал гуру кулинарии к докторам весьма удачно. А последним меня просветил уже врач, которому я представившись наиближайшей родственницей, Усердно делала нервы все то время, что обреталась в больнице. В итоге Эскулап, чтобы странная блондиночка от него наконец-то отстала, выдал все о состоянии моего папочки, Причем это слово он старательно выделял интонацией, словно давал понять: "Он-то, доблестный воин скальпелей и клизмы, прекрасно понимает, какая я этому панову доченька". Выходило, что у кулинарного гения нестабильная стенокардия, которую врач классифицировал как острый коронарный синдром. Причем в ходе опроса пациента выяснилось, что в таком состоянии больной пребывал еще с утра. Похолодело, чуть переборщи я с испугом, и могла бы стать причиной инфаркта, а то и смерти метра молекулярной кухни. Все же какой сволочной внутренний голос мне достался. Сначала он подзуживал упасть на этого панова, потом, пока я курсировала по коридору, многозначительно молчал. А вот сейчас и вовсе начал задавать мне вопросы в стиле: "А если бы?" Из больницы я выбралась уже ближе к вечеру, уставшая, вымотанная, злая. Достала из сумочки телефон, до того стоявший на беззвучке, и поразилась числу пропущенных звонков и сообщений. Первым в списке шло послание от моего оператора. Это было поздравление с днем рождения. Хлопнула себя по лбу. Сегодня же 25 июня начала читать смски. Нет, я, конечно, не сахарная и от слов не таю, но после такого насыщенного дня пожелания от друзей заставили улыбнуться. Захотелось расправить плечи, запрокинуть голову и рассмеяться закатным небесам. И тут телефон в моей руке ожил, требовательно так, настойчиво. Номер был незнакомый, но я все же подняла трубку. Ты где? Голос уставший, сухой, знакомый. В больнице, сказала не подумав. В какой? Я поразилась, как за один миг Андрей стал предельно собран. Всего два слова, но они буквально звенели напряжением. Обернулась и прочитала название на фасаде. Я скоро буду. И все, Он бросил трубку. Мне оставалось лишь пожать плечами. Ну, будет и будет, мне-то что. Ужасно хотелось есть, а вокруг, как назло, раскинулась мечта диетолога, в смысле, газон и бетон. Без намека на какие-либо оазисы калорий, будь то лярёк с белишами или шашлычная.